Дочь графа оделась нарочито скромно. Темно-синяя твидовая юбка в розовую крапинку и бледно-голубой вязаный свитер с своеобразным вырезом поверх шелковой розовой блузки. Едва тронутое пудрой лицо, губы естественной формы и цвета, леди Марджори выглядела куда моложе, чем на фотоснимке, словно косметика служила ей броней. Да, я знала лорда Стивена еще по Лондону, Он почти не посещал балы, чаепития и тому подобные мероприятия. Нас представили друг другу на званом ужине. Я часто встречала его в ночных клубах, и...» Леди Марджери нерешительно умолкла. «И?» И в игорных залах с вызовом произнесла она. «Вот как?» Алик постарался не выдать своей заинтересованности. Леди Марджери задолжала Асвику денег. Он пристрастил ее к порочной жизни. Может, она и вовсе отвергнутая любовница, надеявшаяся его вернуть, а не глупенькая влюбленная девица, как все считали. «Любите играть?» – небрежным тоном поинтересовался Алек. «Не очень. Изредка играю в бридж, да порой ставлю полкроны на скачках. Большего мне и не хочется. Но когда кого-то сопровождаю, сами знаете, как бывает. Леди Марджери с сомнением оглядела инспектора, хотя, наверное, не знаете. Зато представляю». «Давно вы знакомы с Астиком?» «Около года. Мы встретились, когда тетушка Джо наконец-то перестала изображать дуэнью и разрешила мне выходить в свет без нее». Алик ждал. Молчание порой куда эффективнее расспросов. «Вы-то видели его только мертвым», — продолжила леди Марджи. «А он был красивым до жути и очень искушенным. Мои ухажеры на его фоне казались просто глупыми мальчишками, которые играют во взрослых дяденек». Стивен всегда сопровождал женщин постарше, настоящих красавиц модницы из высшего света, в основном замужних. Я и не мечтала, что такой мужчина обратит на меня внимание, но он обратил. Да, он подтрунивал надо мной, как над маленькой. Когда? Когда именно Астрик начал оказывать вам знаки внимания? В Хенли на королевской регате погребли. Руни, парень, с которым я приехала, болел за команду своего колледжа, а я скучала. Стивен отвел меня в сторону, угостил клубникой с шампанским. Было здорово. Все мои друзья умирали от зависти. Леди Марджори вдруг задумалась. Потом подняла на Алика потрясенный взгляд. «О боже! До меня только сейчас дошло! Это ведь случилось как раз после женитьбы папеньки на Аннабель!» «Какая же я неисправимая, беспросветная дура!» «Стивен с самого начала охотился за Аннабель, да?» «Возможно. Неудивительно, что вы на него разозлились. Он вас использовал?» «Да. Должна признать, я очень расстроилась, когда Стивен приехал по приглашению Уилла к нам и перестал меня замечать. По правде говоря, меня это просто взбесило!» Леди Марджери пришла в ужас от собственных слов и торопливо добавила «Но не настолько, чтобы убивать, а чтобы отомстить». «Так вот какие у вас мысли! Кто-то захотел наказать Стивена и подстроил купание?» «Самое время озвучить свои подозрения», решила Алик. «Астрик провалился под лед не случайно». «Понятное дело, иначе бы вы уже от нас уехали». «Но я-то предполагала, что речь об убийстве, что вы разыскиваете какую нибудь бродягу или зловещего незнакомца или еще кого, выходит все дело в неудачном розыгрыше?» Марджори поразмыслила, а затем откровенно признала. «Да, я могла бы такое провернуть, если бы додумалась. Однако, инспектор, я не додумалась. Ее прямота не обезоружила Алика, а наоборот насторожила». Обманчивая искренность – давно известная уловка. Уж не имеет ли они дело с талантливой актрисой? Она утверждает, будто не раскусила Айствика. Но леди Марджори, несомненно, девушка смышленая. Возможно, она столь умело изображала святую наивность перед отцом и тетей, что те и не подозревали о ее частых визитах в игорный дом в компании Астрика. Истерическая реакция на его смерть больше отдает игрой, чем искренним чувством. И почему леди Марджери, завзятая модница, не стала сегодня наносить привычный яркий макияж? Она ведь предполагала, что ее станут допрашивать. Надо бы посоветоваться с Дейзи. Ее, конечно, не назовешь безупречным знатоком людских душ, да и беспристрастностью она не отличается. Однако бедным растерянным сыщикам суждение Дейзи определенно полезным. Улик почти нет, алиби у всех отсутствует, Зато мотивов и возможностей хоть отбавляй. В такой ситуации людские души могут оказаться единственным ключом к разгадке. Ну а пока? Пока перед Аликом сидит девушка в скромной одежде с бледным невинным лицом. Она совсем не похожа на яркую модницу с фотографией. Какая же леди Марджери настоящая?